Инна Рубина «По субботам». Приветствую вас, мои друзья, и рада нашей встрече. Уже даже ловлю себя на том, что стала ждать наших суббот. Но вот что мне на днях пришло в голову. читаете вы мои книги или слушаете то что я хочу рассказать устно это все же отношение писателя с читателем я бы даже сказала с его величество читателя я часто слышу вопрос что для меня собственно значит мнение рядового читателя и бывает ли так что она меня огорчает А я, я честно говоря не знаю, что ответить. Я просто не знаю, что такое рядовой читатель, по-мо, его просто не существует. А среди моих читателей встречаются замечательно тонкие и умные люди, и их мнение меня трогает порой до слез И письма их так радуют, так радуют. И есть просто не мои читатели. Я слишком уважаю разность людей. Для того чтобы думать что мои книги непременно должны всем нравиться и вот рискуя обидеть моих преданных читателей я должна признаться что когда работаю над книгой я совершенно не думаю о том впечатлении какой она произведет да и в общем-то и думать ты некогда перед тобой высоченной горой встает главное художественной задачи но ну вот книга закончена и уплывается в дальнее плавание, и ты думаешь уже о другой, следующей книге, самой-самой главной для тебя. И тогда на твоем горизонте появляется его величество читатель. Он возбужден, он ждал твою книгу, он прочитал ее, он покорен, возмущен, разочарован, очарован, ожидал чего-то другого, не ожидал от себя таких слез. Ну, в общем, наконец он уверен, что в реальной жизни такого случиться просто не могло. Это, это очень распространенная читательская реплика. И в это же время издательство призывает меня к высокому параду планет по книжным магазинам и это особое время. вышла новая книга и нужно ее рекламировать ну, на встрече с автором в книжные магазины приходит его величество читатель во множественном числе книги продаются весело язык у меня неплохо подвешена <laughs> еще со школьных времен но главная рука моя набита на подписи так что я смогла бы в кромешной тье на штормовой палупе или в бушующем пожаре подписать обеими руками книгу в разных направлениях справа налево и слева направо петру семёновичу ефима браыччу а также матери их рядни константиновне с искренними пожеланиями но вот об этом надо сказать отдельно да я на сказать представляю собой некое авторское чудо не по части художественности своих книг а по части скорости их подписывания ведь если сегодня я выступаю в краснодаре откуда вечером на самолете должна вылететь в питер а у меня к столику тянется очередь из читателей в количестве 500 человек ну хочешь не хочешь я просто обязана уложиться в 40 минут иначе просто на самолет опоздаю я не хочу показаться неблагодарной это замечательные минуты По сути дела, это ведь венец всей моей работы. Вот она, моя книга, в руках моего читателя. Он или она заплатил за нее изрядные деньги и теперь хочет, чтобы автор ее подписал. Это его право. Более того, он даже готов продиктовать автору те слова, которые следует непременно начертать на титуле. Это его святое читателя право. «Напишите, пожалуйста, Костеньке, дорогому супругу вспомни тот обрыв над Припятью с пылающим солнцем, над куполом церкви те слова, которые ты мне сказал сорок пять лет назад, а сегодня я говорю тебе...» «Постойте, постойте, дорогая!» «Я так умоляю ее! Оглянитесь, какая за нами очередь! К тому же это он вам, дорогой супруг, у меня есть собственный!» давайте я просто подпишу константину с наилучшими пожеланиями а вы припишите все что захотите чуть пониже дама конечно обижается но смиряется а за ней уже рвется следующий он тоже сейчас продиктует что именно надо написать любимой жене наташеньке в день серебряной свадьбы подумать только как пролетели эти двадцать пять лет как один день хотя каждое утро я чувствую наталья добра и удачи пишу я И руку протягиваю. «Кто у нас следующий?» «Я понимаю, что выгляжу сухарем, эгоистом, высокомерной свиньей. Увы, успокаиваю совесть, я уже в самолете. Туда врываюсь в последнюю минуту, практически на взлете. Ничего, говорю о себе, и еще хоть, хоть имена хотя бы я пишу. Вот губерман строчит всем с приветом и точка». отдельного восхищенного упоминания заслуживают фанаты писателя о эти фанаты они приезжают на его вечера из других городов это редчайшая порода пернатых они прилетают и таскаются абсолютно по всем выступлениям ну вот всем выступлениям которые запланированы для автора в столице и вот увидев одно и то же застывшие в восторге лицо в двух подряд книжных магазинах и непременно в первом ряду потому что он или она пришли за два часа чтобы занять место ну так ты внутренне морщешься но ну, еще бы ведь тебе приходится менять программу варьировать ответы на вопросы чтобы просто не показаться попугаем затверженными пятью фразами и хотя ты не можешь поменять ни своей единственной биографии Не мнение по разным вопросам, но всё-таки во имя разнообразия ты напрягаешься, подыскиваешь какие-то другие слова, судорожно ищешь в памяти какие-то другие примеры, ну, естественно, уходишь со встречи взмыленная и злая до чёртиков. В третий раз, увидев те же ярко накрашенные губы, ты думаешь, что сошла с ума, но ведь не может читатель, даже преданный. в третий раз слышать одно и то же, но пусть даже и от любимого автора. Когда же, выходя на сцену в шестом за неделю в книжном магазине, ты натыкаешься на все то же застывшее в восторге лицо в первом ряду, то ты чувствуешь, что сейчас грохнешься в обморок. И вообще все эти представительские наезды в столицу, с проживанием в хорошем отеле с издательским водителем, который вас возит да, сопровождает всюду они конечно не могут сравниться с зарубежными гастролями на свой страх и риск. но это такая мягкая формулировка, а по- простому она означает срубить капусты на прокорм своих аглоедов О эти зарубежный гастроли это же просто подвиги великого чоса. Это военные компании с боевыми вылетами с дозаправкой в воздухе с глубокой разведкой в тылах, долгими маршами со скаткой на плече с тремя котомками набитыми книгами на продажу каждая котомка килограмм по тридцать Это наступление по всем фронтам это дни и ночи у мартеновских печей двадцать семь выступлений по германии за месяц. тридцать пять выступлений по америке да были люди в наше время богатыри не вы сейчас конечно я уже не способна на такие подвиги а лет двадцать назад ух только ветер свистел в проводах да 90яностые годы это если вспомнить прошлого столетия страшно сказать русскоязычная публика из бывшего ссср рассыпалась по пределам земным и И через какое-то время выяснилось, что эмигранты продолжают оставаться людьми русской культуры и хотят слушать бардовскую песню, читать русские книги, встречаться с писателями. Я всегда с ужасом вспоминаю мой первый приезд в Америку. Это была совершенная авантюра от отчаяния просто, от безденежного отчаяния. чаяне мне обещали два выступления в бруклине один концерт на брайтоне ну, еще где то там кучковался клуб русских пнцев на богатых дотациях вот этот самый клуб пообещал мне сто пятьдесят долларов за концерт в ближайший паблик ску это был спортивный зал размером слетное поле он весь был тесно заставлен стульями все стулья заняты пенсионерами У меня, конечно, был микрофон, огромный-огромный э, спортивный зал, но и микрофон звучал с тройным эхом, как объявление на вокзале. А в публике в это время не затихая шкла интенсивная общественная жизнь. «Фима!» – кричала какая-то полная дама в сторону, так сказать, двери. «Идите сюда, я заняла вам место!» «Тихо, вы мешаете!» да вы мне мешаете фима сюда сюда я заняла место тихо вы что не видите она начала читать так что начала закончит снова начнет вот в том памятном спортзале после этого адского представления у меня состоялась очень неспортивная схватка за гонорар с бойкой теткой организатором она так по воровски сунула конвертик в карман моего пиджака попутно отряхивая с него ворсинки пылинки но «Ну к постой велел мой друг вот тот что договорился о выступлении но «Ну к пересчитай деньги ты с ума сошел сказала я как я могу оскорбить человека подозрением недоверим пересчитай я сказал я открыла конверт там лежали семьдесят долларов у меня больше нету нету закричала тетка пять от меня как будто бы я могла ей дать по морде мои пенсионеры бедные они не могут платить миллионы за билет я не знала что писатели такие рвачей ну хорошо я могу доплатить ящиком кошерного вина платите играя жеваками процедил мой друг тащите ваше кошерное вино чернокожий сотрудник заведения был послан в кладовку И мы сгрузили наш трофей в багажник машины ящик был полон самолетными бутылочками сладкого субботнего вина ты что будешь это пить усомнилась я буду ответил мой друг мне абсолютно все равно что пить а после моего возвращения в иерусалим губерман спросил меня сколько человек пришло к тебе на брайтоне «Ну, человек семнадцать». «Старуха, это успех! На меня там в первый раз явились девять человек». Да, заработки бродячего министреля в те времена были весьма скромны, чтобы не сказать ничтожны. Билеты на концерт дешёвыми, а накладные расходы на дорогу серьёзными, и потому организаторы подобных коммерческих концертов Ну и сами артисты, писатели Барды, голь перекатная. Старались как-то уравновесить дебет-кредит. Какие там отели? Ночевки-привалы обеспечивала, как правило, принимающая сторона. Заводят так тебя в съемную квартирку где-нибудь в Нью-Джерси, в Гамбург или в Амстердаме. Предлагают скоренько помыться, перекусить, чем Бог послал. В окопе, как в окопе. а ночевать вы будете здесь диночка говорят ласково мы тут обустроили кладовку вот э, топчан сюда влез слава богу а дверь закрывать не надо она все равно не закрывается да и вам же чем то дышать нужно у нас здесь до вас никити и спали и мещуки валетом и юль черсанович спал здесь а на прошлой неделе здесь спал игорь миронович губерман старуха сказал мне как то губерман на заре артистической нашей деятельности. Мы с тобой всегда спим в одной постели, но в разное время. Вот как долгие годы выглядели мои гастроли. Я прилетаю на рассвете. Ну, самый неудобный рейс, потому что самый дешёвый. Промаявшись с пересадками полтора дня и не спав ни минуты. вечером у меня первое выступление и потому я мечтаю только об одном лечь плашмя на манер покойника и смежить усталые вежды встречают меня милые люди организаторы концерта они симпатяги и бессребреники но своя заветная маржа у них имеется пообщаться с писателем сейчас мы не заезжая домой поедем смотреть на наш водопад сообщают мне а нельзя ли на диванчик на топчанчик где нибудь мне не нужны шикарные апартаменты не нужна королевская кровать с резными столбами и пологом от москитов черт с ними с москитами я их никогда не интересовала я готова лечь на лавку На скамеечку, на трёх составленных стульях, на плетённом коврике у двери. Да правда, мне совершенно всё равно, где преклонить голову. Кстати, этим качеством я наградила Аю, героиню моей трилогии «Русская канарейка». Единственное, что я ненавижу в жизни, это достопримечательности. Водопады, например. А нельзя ли мне сначала поспать, робко прошу я? но милые люди уверяют что такого водопада я ни в жизнь не видала и мы на минуточку тук только, только глянуть в семьдесят пятом году премьер министр такой то или депутат сикой то упал в данный водопад и остался совершенно невредимым и, и даже и даже кажется сухим мы едем на водопад потом мы едем обедать потому что ко мне есть пару вопросов у родителей тех милых людей что меня принимают например не знал ли я ирину соломону тимофеенко их соседку она тоже родилась в ташкенте держусь я только на кофе и вот уже под поступаают время концерта уже некогда спать два отделения между прочим с непременным подписыванием книг после заслуженных аплодисментов. Как это происходит, я описала уже выше. И я строчу с закрытыми глазами Наталье, Светлане, Михаилу, Сергею с наилучшими, с искренними, с душевными, с теплым приветом. Я мечтаю просто свалиться на пол и уснуть. Наконец, где-то в половине одиннадцатого вечера после целого дня прогулок об обще концертов и тринадцатьти чашек кофе меня везут туда где вожделенно брежет диванчик топчанчик чуланчик скамеечка или три составленных стула или плетенный коврик у двери делинишна говорят мне загадочной улыбкой вы неросив что мы собрали ну, такую небольшую компанию в наших буквально на полчасика что вы что вы как и положено воспитанному человеку говорю я ну так мысленно скрежущая зубами ну как я могу возражать это в конце концов ваш дом да это их дом и в большой комнате уже накрыт длинный стол, а по углам стоят и лежат штук восемь гитар из чего я заключаю что здесь собрался весь местный клуб. авторской песни значит будут песни тут еще надо знать мою тщательно скрываемую тайну приятельствуя что называется по жизни со многими баргами я терпеть не могу авторской песни вернее не самой песни они бывают прекрасны а весь этот стиль и общность ну как образ бытия Неизвестно, откуда эта неприязнь. Тем более, что сама я люблю напевать что-нибудь такое. Говно чист, говно чист, говно чист. Должен быть закалённый плечист. Значит, они будут петь по очереди, как у костра. Думаю, я в ужасе. А у меня завтра с утра самолёт в Хьюстон. Ничего, ничего, я вот посижу пять минут, потом так поднимусь, И извинюсь и покину. Всё моё существо, не спавшее двое суток, мечтает только об одном — о горизонтали. Если бы мне дали прикорнуть тут, на коврике, возле двери или вон в том кресле у окна, я и под хор Пятницкого могла бы уснуть. Но нет! Они берут гитары и заводят по кругу своё «возьмёмся за руки». через полчаса я вежливо вклиниваюсь в паузу поднимаюсь и начинаю бормотать что то о раннем самолете извиняюсь говорю что было фантастически приятно замечательные потрясающие песни но вынуждено покинуть нет тут то было оказывается уложить меня собирались именно в этой самой комнате а потому вот еще андрюха нам свою коронную динлиишна я падаю на стул и прошу принести мне чашечку кофе если вас не затруднит наконец в три часа ночи барды медлен и неохотно вносят свои гитары а я валюсь на диванчик в полном беспамятстве и в полном обмундировании на марше как на марше а через полтора часа меня будет надо ехать в аэропорт у меня самолет в фхьюстон или в даллас или куда-то еще к чертовой бабушки у чертовой бабушки все повторяется с точностью до реплик меня встречают симпатичные люди и везут смотреть арку через потомак или местный капитолий или озеро в которое в семь шестом году упал президент или депутат конгресса и при этом не пострадал и даже остался сухим на мой вопрос не, не нельзя ли меня на диванчик топчачик в кресле ну просто надо на три стула на три ночи не спала и, и чашечку кофе мне с воодушевлением обещают конечно что конечно ну конечно конечно но, но не посмотреть нашу арку это же настоящее. преступления а далее все повторяется вплоть до последней гитары и на рассвете в 430 меня тормошат чтобы вести в аэропорт и посадить на самолет до рочестера кстати в рочестере огромный клуб авторской песни И вот тут самое время признаться этим людям в благодарной к ним любви, этим людям, энтузиастам, которым всё надо, которые едут в ночь встречать, провожать всю эту странствующую шоблу, всех этих бардов, министрелей, писателей в поисках десятки, кто возит их, кормит, укладывает спать на диванчик, топчанчик, в чуланчик, сам ещё одурел и от прыжка в эмиграцию, сам ещё на скудном пособии и в полной неизвестности. что будет дальше? В те далекие 90осте на исходе дваго века мы в россии, в иззраиле, в германии, в прочих государствах, никчемные со своими стихами и прозой, со своими гитарами, просто подохли бы с голоду без таких вот энтузиастов. Ибо время такое было тяжелое, Для всех порядочных людей например за свою повесть во овратах твоих финалистку букеровской премии я в новом мире гонорару получила 13 долларов Да время было такое так что низкий поклон им тем кто взявший за руки не дал пропасть поодиночке всем нам. свободным от денег художника